Глава 3. Девичьи ночные тусовки никогда особо не нравились Фейф. Как и Мии, с которой они подружились ещё в школе. Их объединяла не любовь к гуляниям. Фейф училась в частной школе на полном пансионе и могла бы делать что хотела, если бы не то, что и школа, и она сама были крайне заинтересованы в её художественных талантах. и их как можно более в полном раскрытии. У неё просто не оставалось времени на что-нибудь, кроме учёбы, как и у Мии. После школы и колледжа всё время стало занимать работа, и ещё работа. Попытка удержаться на той волне, на которую Фейф удалось вскочить и подняться на невероятные для её возраста высоты карьеры. После поездки в Копер-Ридж всё подскочило и замерло на новой отметке. Маленькие улочки, медленный ритм и открытое пространство словно создавали больше времени. Помогало ещё и отсутствие постоянных пробок. Хотя, если честно, наверное, это стало основным фактором. Она подружилась с Хейли Бир, женой Джонатана, когда они с братьями переехали в Копер-Ридж, чтобы быть поближе к родителям. Джошоу решил наладить контакт с кем-нибудь из местных строителей. Так они и познакомились. А сегодня Фэй-Фэй и Хейли вышли пропустить по паре стаканчиков. Конечно, они обе не слишком увлекались выпивкой, но почему бы не повеселиться? К тому же бар принадлежал брату Хейли, а значит, они под защитой. Хейли так точно. Фейф выловила из рома сколы и коктейльную вишенку и задумчиво отправила в рот, наблюдая за происходящим. Веселье вошло в полную силу. Большинство уже успело пропустить по несколько бокалов, и теперь группками стояло у механического быка Фердинарда, наблюдая за безуспешными попытками смельчаков удержаться на его спине. Фейф это веселым не казалось. Она слабо могла себе представить, что решится на подобное развлечение. Что забавного во всех этих поворотах, которых ты не можешь предсказать, когда тебя так легко сбросить на мат? Нет, спасибо. Ты притихла. Правда? Да, задумалась о чём-то. Я начала новый проект, и очень важно сделать всё правильно. Мой заказчик мужчина. Он наверняка захочет повлиять на происходящее, но ей не хотелось откровеничать, но она решилась. Если я скажу, ты сможешь держать это в секрете? Конечно, но я не держу секретов от Джонатана никогда. Он мой муж и А Джонатан умеет хранить секреты? Джонатан не слишком дружелюбен. Так что ему некому рассказать. Подозреваю, что он разговаривает только со мной. Он работает с моими братьями, равно как и с тобой. Не совсем. С ними гораздо больше общения, чем со мной. Я просто нахожусь рядом. Они занимаются всей организационной работой, а я творчеством. Я эксперт по зданиям и материалам, эстетике и дизайну. И всё. Справедливо. Но если я попрошу Джонатана не рассказывать, он послушается. Он мне доверяет. Хейли выглядела немного смущённой. Как строятся настолько крепкие отношения? Фейф не имела ни малейшего представления, и это её расстраивало. Ну, по крайней мере, Хейли в отношениях ни с каким-нибудь из братьев Фейф С тех пор, как Мия стала её заловкой, они перестали говорить о мальчиках. Они по-прежнему были откровенны друг с другом, и Фэйф искренне радовалась за подругу и брата, но совершенно не хотела знать детали их интимной жизни. Если Джошуа и Сайя узнают, на какое предложение я согласилась, то очень разозлятся. Распахнувшаяся дверь оборвала Фэйф на полуслове. Это был он. Тот, про кого она как раз собиралась рассказать. Хейли оглянулась. Кто это? Дьявол во плоти. Может, расскажешь с самого начала? Как раз собиралась. Леви подошёл к стойке и сделал заказ у Эйса, владельца бара и старшего брата Хейли. Это Леви Такер. Хейли нахмурилась. Его имя кажется мне знакомым. Ну, он в каком-то смысле знаменит. Известный убийца. Боже, хили стукнула по столу. Конечно, его же обвинили в убийстве жены, а потом выяснилось, что она жива. Да. Ты работаешь с ним? Я продумываю дизайн для его дома. Но он не убийца. Да, он сидел в тюрьме, но за преступление, которого не совершал. Его жена просто исчезла, и он был к этому не причастен. Хейли скептически посмотрела на Фейв. Чтобы я ушла от мужа, должна быть очень весомая причина. Ну, никто не доказал, что такая причина была. И в любом случае я просто с ним работаю. Меня он не пугает. А должен? Фейв с ног до головы осмотрела всю его, словно вытесанную из дерева фигуру, татуировки на руках, темную ковбойскую шляпу, прикрывающую глаза, челюсть такую острую, что о нее можно было бы порезаться. Нет, с чего бы? Я разрабатываю дизайн для его дома, ничего больше. Ливи осматривался. И Фей внезапно захотелось спрятаться под стол от его острого голубого взгляда. Сердце билось как после марафона, словно она и правда могла быть напугана. Нет, глупости, невозможно. Ей нечего бояться. Он просто человек, тяжёлый человек с тяжёлым прошлым, весь покрытый чернилами. Ну и что? Удивило тоже татуировки на шее и руках. Были ли они где-то ещё, Фейф не знала и не хотела знать. Есть вещи, которые тебе не нужно знать о своих братьях. Татуировки не делают человека пугающим или опасным, и она это понимала. Почему же тогда сердце так бьётся? Леви заметил их и в приветственном жесте приподнял ковбойскую шляпу. Фейф бросила в жар. В горле резко пересохло. Она потянулась за газировкой и поперхнулась. Совсем забыла, что кроме колы там был ещё и ром. Меня это пугает. В глазах Хейли читалась тревога. Что? Фейф отвела взгляд от Леви. Ты странно себя ведёшь. Ты не могла бы выражаться более понятно? Чувствуя потребность защититься, Фейф не могла подобрать более вежливую фразу. Твое выражение лица как-то связано с тем, что он привлекателен. Разве никакой искренности в голосе? Я и не заметила. Она и правда этого не замечала до слов Хейли, точнее не связывала это со своими ощущениями. Впрочем, это не важно. Для нее он все равно слишком взрослый и слишком суровый. Ей до него не дотянуться, как бы она ни старалась. А Фейф и не планировала стараться, даже если бы у неё был хоть какой-то шанс. Всё-таки Леви её клиент. Да и в любом случае он уже отвлёкся от них с Хейли и сосредоточился на стойке. "Ну, расскажи лучше о своих делах". Фейф весьма неуклюже перевела тему и заставила себя посмотреть на Хейли. За разговором она отчаянно пыталась заставить себя забыть о том, что Ливи Такер вообще находится в баре. Но тут что-то привлекло её внимание, и она повернулась. Он беседовал с блондинкой в откровенном топе, демонстрировавшем загорелую и подтянутую фигуру и пирсинг в пупке. На его лице играла улыбка такая порочная, что Фэй словно слышала соскакивающие с его губ ругательства. На лице блондинки было точно такое же выражение. Фейф никогда не быть такой. Но ей и не хотелось. Левитакер явно планировал хорошо провести время в баре, и проколотая девица может ему в этом помочь. А Фейф нет. И вообще, это не её дело. Ровно в этот момент Леви поднял голову и встретился взглядом с Фейф. Титаник врезался в айсберг, и титаником была она. Он положил руку на бедро блондинки, шипнул ей что-то и отошёл, двигаясь в направлении Фейф.